«Чего тебе?» — спросил привратник, преградив Элен путь. «Я еще никогда тебя здесь не видел». «Я из Боври и хочу поговорить с госпожой». «О чем?» — поинтересовался привратник, явно не собираясь пропускать Элен. «Это вас совершенно не касается. Госпожа меня знает. Я спасла жизнь ее сыну. Если вы мне не верите, пойдите и спросите у нее сами». «Меня зовут Элен Виора». Элен расправила плечи, вспомнив, как вела себя, будучи подмастерьем кузнеца. Ее гордая осанка смутила молодого привратника. «Мне-то что? Проходи! Спроси разрешение другого привратника», — сказал он, пытаясь сделать вид, что ему все равно, — и пропустил Элен. Второй привратник оказался более дружелюбным, Он указал на большую лужайку за башней. «Госпожа вон там, со своими детьми. Ты можешь к ней подойти». Элен увидела госпожу издалека и невольно залюбовалась ее красотой. Та со своим младшим сыном сидела на траве, играя с ним. Две няньки возились со старшими детьми. Аделаиза де Сент-Пол очень рано вышла замуж за господина Бетюна, и родила ему много сыновей и дочек, которых с любовью растила. Старший сын уже оставил отчий дом. — Как у тебя дела, Элен? Ты хорошо выглядишь? А как поживают Жак и Клэр? — приветствовала ее госпожа, в то время как малыш дергал ее за волосы. — Я беспокоюсь о Клэр, госпожа, и хочу попросить вас о помощи, хотя вы и так уже совершили для нас много благодеяний. «Что случилось с Клэр? Она больна?» Аделаиза де Бетюн встревожилась. «Нет, но боюсь, что скоро заболеет, если мы не придумаем, как ей помочь. Сядь и расскажи обо всем подробно». Прежде чем Элен успела опуститься на траву, ее увидел маленький Бодуэн и бросился к ней со всех ног. «Мой ангел! Мой ангел!» — смеясь кричал он. Элен ничего не оставалось, кроме как подхватить малыша на руки. Он обнял ее за шею и прижался к ней. «Как же ты вырос!» — отметила Элен. «Когда я стану большим, то буду рыцарем», — гордо сказал он, серьезно глядя на нее. «Тогда ты сможешь попросить у меня все, чего только захочешь». «Будь поосторожнее с такими обещаниями. А вдруг я потребую, чтобы ты на мне женился?» когда я уже буду старой кошелкой, — Элена улыбнулась. — Нет, ты этого не сделаешь, — возмутился он. — Или сделаешь? Неуверенно переспросил он под хохот матери и нянек. — Сходи с Хавизой, Бодуэн. Принесите всем нам из кухни пирожные и яблочный сок. Мы поедим прямо тут, в саду, — сказала госпожа сыну и кивнула одной из нянек. «Да, да, да!» — воскликнул он и бросился бежать, сломя голову. «Ну вот мы ненадолго и остались одни. Рассказывай, что там случилось Клэр». Элен рассказала все с самого начала и изложила свой план. Госпожа Дебетюн вначале выглядела обеспокоенной, но с каждым словом Элен ее лицо прояснялось. «Великолепная идея, Элен!» Конечно же, я тебе помогу. Бодуэн принёс пирожные и сок, и в итоге испачкал лен платье, потому что прижался к ней грязным ртом, когда прощался.